Скульптор в роли слушателя. В дверь стучат. Сейчас 16.00. На это время мы договорились о встрече с художником Эзрой Хаббардом. Я открываю дверь, и в дом входит высокий, тощий парень. Он здоровается и обнимает меня. Сейчас ему 40 с небольшим. А я знала Эзру как талантливого подростка с его 16 лет. Теперь его талант в самом расцвете. И он сделал карьеру художника. Одна из его скульптур занимает почетное место в моей гостиной. Эзры и рисует, и ваяет. А еще он создает инсталляции, где совмещает разные виды искусства, и ему это нравится. Я предлагаю ему фужер с водой. Он берет и подмигивает. Бокалы прекрасны говорит Эзра, потягивая жидкость из узкой мексиканской фляги ручной росписи. Мы пьем за его карьеру. У меня есть полтора часа, говорю я ему. Затем мне нужно ехать в город. Как насчет того, чтобы выгулить мою собачку? Часть успеха сокрыта в умении задавать вопросы и слушать ответы. Н. Баррелл. Я знаю, что Эзра согласится на мое предложение. Мы вместе выгуливаем собак с тех пор, как он был подростком. Тогда мне было сорок с небольшим, как ему сейчас. «Где поводок Лили?» — охотно спрашивает Эзра. Я достаю поводок с входной вешалки, где он обычно висит. Эзра защелкивает его на ошейнике Лили, и мы выходим. Начало осени, ясный холодный день. Лили начинает бежать рысью. «Полегче, с? увещеваю я. Он аккуратно тянет поводок, и Лили подстраивается под наш размеренный шаг. «Как ты думаешь, важно ли умение слушать для твоего искусства?» Я с энтузиазмом предвкушаю ответ. «Да, черт побери, умение слушать очень важно. Я опираюсь на услышанные, чтобы сделать очередной шаг». Я слушаю и создаю произведение искусства. Снова слушаю, снова создаю. Итак, слушай, неподобно магистральной линии? Точно. Мы продолжаем идти неторопливо. Лили дергает поводок, чтобы получше принюхаться к кустам золотистого чемиза. У Эзры есть для меня новости. Они с женой продают свое имение в пекасе и переезжают в Нью-Йорк, где провели два счастливых и плодотворных лета. «В Нью-Йорке нас не одна когорта», — поясняет Эзра. «В Пекасе мы слишком одиноки. Мне не с кем разделить мое творчество». «Так ты скучаешь по друзьям-художникам?» «Да. В Нью-Йорке я веду постоянные разговоры, которые питают мое творчество». Эзра делает паузу и тянет Лили за поводок. «Пойдемте сюда». Предлагает он, переходя на грязную дорожку. После минутного колебания Лили семенит за ним. «Я думаю об искусстве, как о духовном пути», — продолжает Эзра спустя некоторое время. Говорят, «Бог беседует с нами через людей, а в Нью-Йорке их полно». Выходит, этот город полон божественного начала. Эзра смеется. Не знаю, так ли это видят мои друзья из Нью-Йорка, но я — да, — охотно утверждает он. Никогда не знаешь заранее, когда услышишь что-то полезное. Итак, ты отправляешься в Нью-Йорк, чтобы слушать? Или чтобы слушали меня, — предполагает Эзра. Не люблю творить в вакууме. Мои работы хорошо принимают в Нью-Йорке. Слушание — дар духовной значимости, которым вы можете поделиться с людьми. Норман Райт Мы продолжаем гулять в приятной тишине. Затем Эзра подхватывает нить разговора. «Вы спросили меня об умении слушать», — говорит он. «Вся моя жизнь связана с этим. Утром я пишу страницы и слушаю. На меня обрушивается поток идей, иногда еще до того, как я закончу писать. Я слушаю и планирую свой день. Слушаю свои мысли и тишину. Иногда я слушаю на прогулке. Знаете ли, Нью-Йорк — отличный город для прогулок. Гуляя, я интегрирую свои идеи. Иметь озеро под рукой в Пекасе — роскошь. Я буду скучать и сообщаю ему об этом. Но, думаю, переезд пойдет ему на пользу. Об этом я тоже говорю. До Санта-Фе я десять лет прожила в Нью-Йорке, и этот город хорошо повлиял на мое творчество. Я делаю наоборот, восклицает Эзра. Большинство людей сначала живут в Нью-Йорке, а потом переезжают в Санта-Фе. У меня все шиворот на выворот. Все будет хорошо, Эс, говорю я ему. Меня наш разговор порадовал. Эзра практикует умение слушать. И идет по этому пути хорошо и уверенно. Попробуйте сделать. Составьте список друзей, которых вы бы хотели пригласить на долгую прогулку. Распросите их о грядущих планах, если таковые есть. Состыкуйте свои графики.